Глава 66. Рьяна. Нить истинности тянулась от моего сердца к сердцу Дара. Натянутая, как тугая струна, она вела куда-то в портал и исчезала в магическом сиянии. И пока я видела это натяжение, могла быть уверенной в том, что с д а р н а о м всё в порядке. Сначала мне было очень плохо. Когда он шагнул в портал, я думала, что меня втянет за ним обратно, что сердце буквально силой выдерут из моей груди, с мясом, с кровью, а моё тело останется лежать тут. Но боль стремительно прошла. Я вновь могла нормально дышать, ничто не сжимало мою грудь. Осталось только беспокойство. Сильное, затуманивающее сознание. От мысли о том, что с Дарна там могло что-то случиться, было куда хуже, чем от натяжения нити истинности. Я думала, что благодаря нити смогу что-то узнать, услышать голос Дара, хотя бы от звуки его мыслей. Но нет, ничего. Выходило только ждать. Ждать и напоминать ему о том, что я здесь. Я люблю его и хочу, чтобы он вернулся. «Болит?» — поинтересовался у меня д а р а к Ни капли сочувствия в его голосе, разумеется, не было. Только сплошной интерес. Он смотрел на меня с таким любопытством, будто ждал, что я начну рассказывать все особенности связи истинности с некромантом. «Нет», — холодно отозвалась я. «А как о н а Не страшно постоянно быть рядом с ходячим мертвецом?» — язвительно протянул Дерек. «Тебе не надоело ещё?» — одёрнул его Фред. Он как раз растягивал страховой магический контур вокруг портала, настроенный на то, чтобы пропустить только Дарната, а не вытянуть вместе с ним ещё и противников. Что ты цепляешься к ним постоянно? Для диссертации материалы подбираешь? Так исследования п р о в о д и т с я немного по-другому. Мужчина только лениво пожал плечами. Мне показалось, что интерес его был совершенно ненаучным. Может быть, что-то личное, связанное с некромантами. и д а р н о ты не мёртвый», — холодно ответила я. «Оживее всех живых. Просто его магия имеет определённую наклонность. Вот и всё. Ничего страшного я для себя в этом не вижу. Очень странно, что это видит его коллега, проработавший с Даром, плечом к плечу не один месяц. Дерек закатил глаза. «Ну да, ну да», — протянул он. «Я, как всегда, хуже всех». Он умолк. Очевидно, ему больше нечего было сказать, хотя желание высказаться никуда не исчезло. Я только молча повернулась к порталу и наблюдала за его свечением, искренне надеясь на то, что Дар скоро вернётся, живой и здоровый. В какую-то секунду нить натянулась вновь. Я вздрогнула от боли и сжала зубы. Дар уплывал куда-то далеко. «Вернись», — прошептала я. «Пожалуйста, вернись ко мне». Помолчала секунду или две. «Живым, д а р Живым!» Дерек посмотрел на меня, как на идиотку, но благо удержался от язвительных комментариев. Я же подалась вперёд, почти касаясь поверхности портала, и почувствовала, как стремительно начало падать натяжение нити. Сердце едва не остановилось от беспокойства. Я не могла сказать, возвращался ли д а р н а т Или что-то произошло. Нить вновь отозвалась болью. А потом из глубин портала вышел Дарнет. «Слава магии!» — выдохнула я, бросаясь к нему. Дар порывисто обнял меня, прижимая к себе. Нить между нами вновь стала невидимой и перестала причинять дискомфорт. «Не надо было так волноваться, любимая», прошептал севшим от напряжения голосом мне на ухо Дарнет. «Всё со мной в порядке. Что плохого могло случиться? Это всего лишь портал, и мне надо сделать доклад». Я понимающе отступила от него на полшага, хотя желание было схватить д а р ы и утащить его куда-то прочь как можно дальше. «Ну, что?» — нетерпеливо воскликнул Фред. «Где концентратор?» Дарт о л ь к о покачал г о л о в о й Он был там, но нас кто-то опередил. Теперь от концентратора остались только магические следы и остаточная магия, в том числе магия отшельника». «И что это значит?» — хмыкнул Дерек. «Это значит», — промолвил некромант, «что концентратор забрали без ведома руководство антимагов, и часть магии передавалась впустую. Тот, кто действовал на опережение, охотился не за энергией, за самим концентратором».